Глава сорок вторая. Планктон замерз в леднике. Казалось, корки Мэрлинсон вовсе не клюнул на разъяснение Рэчел. «Не хочется портить вам праздник, но обычно, когда живые организмы замерзают, они умирают. А эта мелочь светилась. Помните?» говоря по правде перебил товарища толанд признательно взглянув на рэчел мисс экстон не ошибается существуют виды способные в подходящих условиях вызванных окружающей средой восстанавливать жизнедеятельность я когда-то даже посвятил этой теме одну из своих передач рэчел кивнула ты показывал северную щуку которая замерзла буозере и была вынуждена ждать оттепели чтобы уплыть а еще ты рассказывал о микроорганизмах называемых «Водяными медведями. Они полностью теряли влагу, находясь в районах засухи и оставались в таком состоянии в течение десятилетий, а потом, когда выпадали дожди, отмокали и оживали». Толланд улыбнулся. «Ты что, действительно смотришь мою программу?» Рэчел лишь смущенно пожала плечами. «Так в чем же заключается ваша идея, мисс Экстон?» — потребовала продолжение Нора. Идея, которая должна была сразу осенить меня, пришел на помощь Толант, состоит в том, что одним из видов, упомянутых мной в той программе, является планктон, каждую зиму замерзающий в полярном льду, дремлющий там до весны, а летом, когда лед тает, уплывающий по своим делам. Толант помолчал. Необходимо отметить, что я говорил тогда не о биолюминесцентных видах, с которыми мы встретились здесь, но ведь могут быть и аналоги. Замерзание планктона, продолжила Рэйчел, вдохновленный энтузиазмом Майкла Толланда, может объяснить все, что мы здесь видели. Когда-то в прошлом в леднике могли образоваться щели. Пропустив соленую океанскую воду, они вновь замерзли. Вот таким образом в леднике образовались карманы замерзшей соленой воды. То есть замерзшей соленой воды, содержащей замерзший планктон. Представьте, что когда вы поднимали метеорит, Он прошел как раз через подобный карман. Соленый лед растаял, пробудив от спячки планктон и дав нам тот самый небольшой процент соли в пресной воде. «О, ради всего святого!» — возмущенно постонала Нора. Все здесь вдруг оказались глицеологами. Корки тоже смотрел недоверчиво. Разве во время сканирования плотности льда эти карманы не обнаружились бы? Ведь соленый лед и пресный лед должны обладать совершенно различной плотностью очень малоразличимой, предположила Рэйчел. 4% — весьма значительная разница, с вызовом вставила Нора. Конечно, если измерение проводится в лаборатории, возразила Рэйчел. Но ведь спутник проводит измерение с высоты в 120 миль, и его компьютеры запрограммированы на определение очевидной разницы между льдом и грунтом, гранитом и известняком. Она повернулась к администратору НАСА. я права, предполагая, что когда спутник измеряет плотность из космоса, то ему, возможно, недостает разрешения необходимого, чтобы различить замерзший солевой раствор и лед из пресной воды. Администратор кивнул. Совершенно верно. Дифференциал к 4% находится ниже порога разрешения спутника. Его приборы воспримут соленый и пресный лед как совершенно идентичную субстанцию он, казалось, увлекся идеей. «Это также объясняет постоянный уровень воды в шахте». Он посмотрел на Нору. «Ты сказала, что планктон, который ты видела под микроскопом, называется Полиэндра», торжественно провозгласила Нора. «И что же теперь ты размышляешь о том, способны ли Полиэндра сохранять жизнь во льду? Тебе будет приятно узнать, что ответ положителен. Это так». Во всех шельфовых ледниках полиэндр встречается в изобилии. Она светится и способна зимовать во льду. Еще вопросы есть?» Все стоящие на краю шахты переглянулись. Тон Норы подразумевал определенное «но». Однако она подтвердила теорию Рэчел. «Итак, — набрался храбрости Тон, — ты говоришь, что такое вполне возможно. Теория имеет смысл?» «Разумеется», — подтвердила Нора, есть — «если вы совершенно глупы». Рэчел не ожидала подобной резкости. «Прошу прощения». Нора Мангар посмотрела на нее в упор. «Полагаю, что в вашем деле небольшая доля знания — очень опасная вещь, так ведь? Поэтому, поверьте мне, когда я скажу, что совершенно то же самое относится и к гляциологии». Нора кинула взглядом всех четверых по очереди. Позвольте мне прояснить, это раз и навсегда для каждого из вас. Те карманы замерзшей соленой воды, о которых говорит мисс Секстон, действительно существуют. Глицеологи называют их расщелинами. Расщелина, однако, выглядит не как резервуара, а скорее как разветвленная сеть, волокна которой не толще человеческого волоса так что метеориту пришлось бы пройти через невиданное количество подобных расщелин, чтобы освободить достаточный объем соленой воды для получения в нашей шахте трехпроцентного раствора. Экстром нахмурился. Так все-таки, возможно это или нет? Ни за что на свете резко заключила Нора. Совершенно невозможно. В таком случае я непременно наткнулась бы на прослойки соленого льда в своих образцах. «Но ведь образцы высверливались в произвольных местах, верно?» — уточнила Рэйчел. «Существует ли шанс, что чисто случайно бур прошел мимо солевых карманов?» «Я сверлила непосредственно над метеоритом, а также и во многих местах по сторонам от него. Всего в нескольких ярдах пропустить что-то было невозможно, и все-таки...» «Вопрос очень спорный», — продолжала Нора. Солевые расщелины встречаются исключительно в сезонных льдах, а именно в тех, которые образуются в прибрежных зонах и тают каждый сезон. А шельфовый ледник Милна – это быстрый лед, который образуется в горах, сдвигается и уходит в море. Какой бы удобной ни оказалась теория замерзшего планктона для объяснения вашего странного феномена, тем не менее, я могу гарантировать, что в этом леднике не существует сети замерзшего планктона. Все снова замолчали. Несмотря на опровержение теории замерзшего планктона, системный анализ данных, к которому привыкла Рэчел, не позволял ей покорно принять отказ. Она понимала, что признание наличия замерзшего планктона во льду под ними является простейшим решением проблемы. Этот логический постулат определялся законом экономии. Инструкторы НРУ внедряли в его в подсознание агентов. В случае, если существует много объяснений какой-то проблемы, правильным обычно оказывается простейшее. Несомненно, если бы данные глицелогического исследования оказались неверными, Нора Мангард теряла многое. Рэчел обдумывала вариант, при котором Нора увидела планктон, поняла, что она совершила ошибку, определив лед как монолитный, и теперь просто пыталась отвлечь от себя внимание. «Единственное, что я знаю», — произнесла Рэйчел, — «так это то, что совсем недавно я выступала перед сотрудниками Белого дома и сказала им, что метеорит обнаружен в монолитном леднике, что он пролежал там, не подвергаясь внешним воздействиям с 1716 года, когда было знаменитое Юргенсольское падение, а теперь сей факт оказывается под сомнением». Администратор НАСА мрачно смотрел на черную воду, Толланд откашлялся. «Я вынужден согласиться с Рэйчел. В полынье присутствует и соленая вода, и планктон. Независимо от возможного объяснения, шахта определенно не представляет собой замкнутое пространство. Мы не можем это утверждать». марлинсон выглядел смущенным. «Ну, ребята, конечно, не мне, как астрофизику, здесь что-то говорить, но в моей области, когда мы ошибаемся, то обычно примерно на миллиард лет». И с этой точки зрения, так ли уж действительно важна небольшая путаница с планктоном и соленой водой? То есть я хочу сказать, что состояние окружающего метеорита льда ни в коем случае не влияет на сам метеорит. окаменелости это все равно остаются, и никто не оспаривает их истинность. Если вдруг мы совершили ошибку с образцами ль... ледовой субстанции, то до этого все равно никому не будет никакого дела. Важным остаются только доказательства внеземной жизни. «Извините, доктор Мэрлинсон», — возразил Рэйчел, — «как человек, зарабатывающий на жизнь анализом информации, я не могу с вами согласиться. Малейшее несоответствие в данных, которые НАСА представляет сегодня, моментально поставит под удар достоверность всего открытия, включая и аутентичность окаменелостей». Мэрлинсон буквально открыл рот от изумления. «Что вы говорите?» — возмутился он. «Окаменелость не вызывает ни малейшего сомнения». Я это знаю, и вы знаете. Но если до общественности дойдет слух, что НАСА, зная правду, представила недостоверные сведения о леднике, то поверьте мне, тут же окажется под сомнением все остальное. С горящими глазами в разговор вмешалась Нора. Мои данные о леднике вовсе не недостоверны. Она повернулась к администратору. Я могу представить неопровержимые доказательства того, что в леднике нет расщелины. Администратор смирил ее долгим взглядом. «Как?» Нора изложила свой план. Когда она закончила, Рэйчел была готова признать, что он звучит разумно. Однако администратор, похоже, сомневался. «И что же, результаты будут положительными?» «Гарантирую, стопроцентное подтверждение», — заверила его Нора. «Если где-нибудь возле шахты окажется чертова унция замерзшей соленой воды, вы все сразу это увидите». «Даже несколько капель...» Под микроскопом будут выглядеть словно Таймс-сквер. Лоб администратора под коротким ёжиком волос превратился в гармошку. Настолько он сморщился. Времени совсем мало. Через пару часов должна начаться пресс-конференция. Я вернусь через 20 минут. Как далеко по леднику вам придётся пройти? Совсем близко. 200 ярдов. Вполне достаточное расстояние Экстрем кивнул. Вы уверены, что это безопасно? «Я возьму сигнальные ракеты», — ответила Нура, — «а кроме того со мной пойдет Майк». толанд скинул голову. «Я? Ты, Майк, пойдем в связке Пара сильных, надежных рук совсем не помешает, особенно если поднимается сильный ветер». Доктор Менгер права, вмешался администратор, поворачиваясь к толанду «Если уж она намерена идти, то ни в коем случае не должна быть одна». Я бы послал кого-нибудь из своих людей, но, честно говоря, хотелось бы сохранить всю эту планктонную чепуху между нами. Во всяком случае, до тех пор, пока не выяснится, проблема это на самом деле или нет. То он с явной неохотой кивнул. «Я тоже хочу пойти», — сказала Рэйчел. Но Рос словно кобра. «Черт, аз два!» Мне кажется, начал администратор таким тоном, словно идея только что пришла ему в голову. Будет куда безопаснее, если мы используем стандартную квадратную конфигурацию связки. Если вы пойдете вдвоем и, не дай бог, Майкл поскользнется, вы его ни за что не удержите. Четыре человека куда надежнее, чем два. Он замолчал и посмотрел на Мерлинсона. То есть должны отправиться или вы, или доктор Мин. Экстрем оглянулся. А где, кстати, доктор Мин? Я уже давно его не видел, ответил Толланд. «Должно быть, он прилег отдохнуть перед пресс-конференцией». Экстрем повернулся к Корке. «Доктор Мэлинсон, я не вправе требовать, чтобы вы пошли с ними. Однако...» «Какого черта?» — воскликнул Корке. «Разумеется, я отправлюсь со всеми». «Нет», — возразил Нора. «Вчетверо мы будем двигаться намного медленнее. Мы с Майком пойдем вдвоем». «Вдвоем вы не пойдете». Тон администратора не допускал возражений. Существует весомая причина того, почему в связке ходят именно четвером, и мы должны соблюдать все меры предосторожности. Меньше всего мне нужен несчастный случай за пару часов до самой важной в истории НАСА пресс-конференции.